«Но больше всего меня заинтересовала, — сказал Кирк, — профессия ее отца. Она оказалась дочерью грабителя, и ее зовут Элис Браун. Ее отец был сущим кошмаром маленького итальянского городка. Отнюдь он... Вы только подумайте, — Кирк задумался. Рука со стаканом замерла на полпути. Вы только подумайте, из всех профессий и занятий, доступных человек он выбрал... ну... Что бы вы думали? — Судя по вашему виду победителя, — ответил Питер, — вам, наконец, удалось найти ключ, который позволит разрубить, гордий и фузел, его профессия. — Я не могу догадаться, — быстро сказала харет Я сдаюсь. — Ладно, — сказал Кирк, торжествующий, глядя на Питера. — Если вы, милор, тоже сдаетесь, я скажу. Ее отец занимается работами по металлу в том числе и изготовлением ключей. Боже мой, не может быть! Кирк сделал глоток и энергично закивал. И более того, продолжал он со стуком, поставив стакан на стол, более того, не так давно, месяцев шесть назад, к нему приезжал наш друг Крачли и просил сделать для него дубликат. Полгода назад, ну и ну, шесть месяцев, Но, — сказал Кирк, — сейчас я расскажу вам нечто вообще из ряда вон выходящее. Лично меня это озадачило. Э, спасибо. Так вот, старик и не пытался скрыть, что делал Фрэнку ключ. Кажется, у них с Крачли была небольшая размолвка, перед тем, как юные голубки разбежались в разные стороны. Во всяком случае, он охотно рассказал мне все о Крачли. Потом повел меня в мастерскую. Очень аккуратный старик. Каждый раз, когда он делает ключ, «Оставляет слепок. Говорит, люди часто теряют ключи, и когда нужно сделать новый ключ, он использует старый слепок. Очень удобно, экономит много времени. Не знаю, может, он это делает и потому, что к нему уже обращались из полиции, но неважно. Он повел меня в мастерскую и показал слепок с ключа Крачли. И от чего вы думаете, был этот ключ?» Питер задумался и с ответом не спешил, но харит чувствовала, что ответ очевиден. С волнением она спросила, «Вы же не хотите сказать, что это ключ от одной из наших дверей?» Мистер кирк плеснул руками. «Ага!» — радостно закричал он. «Что я говорил? Я знал, что здесь-то я вас и поймаю. Нет, конечно, нет. Это был ключ не от вашей двери. Ничего подобного. Что вы на это скажете?» Питер молча вытаскивал соломинки из корзинки и старательно плел себе новое украшение. Харриет, не зная, как отреагировать, сказала «Потрясающе!» «Ничего похожего на ключ от дома», — повторил старший инспектор. «Это была здоровая штуковина, похожая на ключ от церкви». «Мастер делал слепок?» — равнодушно спросил Питер, выдергивая новую соломинку. «С ключа или с воскового печатка?» «С ключа». Крачли приносил ему ключ. Сказал, что это ключ от сарая, в котором у него лежат какие-то вещи, что это хозяйский ключ, но ему нужен свой собственный. Обычно хозяин сам делает второй ключ для помощника. Я тоже сразу подумал об этом. Крачли сказал, что у него уже был один ключ, но он его потерял. В любом случае, старик сделал ему только один ключ. Он так мне сказал. И думаю, у него не было причин врать. Поэтому я сразу поехал домой, можно сказать, не солоно хлебавшим. Но после ужина я сказал себе, что это ниточка, пусть не ахти какая, но все-таки ниточка, и нужно ее проследить до конца. Поэтому я собрался и поехал в Пекфорд навестить нашего юного друга. В гараже его не было. Уильям сказал, что он взял велосипед и уехал в сторону Эмблдуна. Вы, наверное, знаете, это в полутора милях от Пэгглхэма в сторону Лобсли. — Да, мы сегодня его проезжали. Очаровательная маленькая церковь со остроконечной крышей. Да, это она. — Я хотел все-таки разыскать этого джентльмена, поэтому и поехал в Эмблдон. — Помните тот старый сарай с черепичной крышей в полумиле от Пэгфорта? — Помню, — сказала харит он стоит прямо посреди поля. — Правильно. Когда я проезжал мимо него, заметил свет, как мне показалось, от велосипедной фары. Кто-то ехал по полю, и я вдруг вспомнил, что месяцев шесть назад Крачли помогал мистеру мофиту которому и принадлежит этот сарай. Крачли тогда работал у него трактористом. Понимаете? Я тут же сопоставил все факты. Потом выбрался из машины. Человек вел, вел велосипед, поэтому я его очень быстро догнал. Где-то на полпути к сараю. Он, наверное, услышал, что кто-то едет, поэтому остановился и подождал. Я подошел поближе и увидел, кто это был. Старший инспектор опять замолчал. «Продолжайте», — сказал Питер, — «теперь вы нас не купите. Это был не Крачли, это же был викарий или владелец пивной». «Опять попались», — весело сказал Кирк, — «это был Крачли с собственной персоной». Я спросил его, что он там делал. Он ответил, что это его дело, и мы немного поспорили. Потом я сказал, что хотел бы знать, зачем ему понадобился ключ от сарая Моффета. Он сказал, что не понимает, о чем я говорю. Я сказал, что хочу посмотреть, что у него там в сарае. И он чертовски быстро согласился мне его показать. И мы пошли. Он мне сказал, вы не там копаете. Посмотрим, ответил я. Потом мы подошли, и я сказал, давай ключ. А он сказал, я же говорил, что у меня нет ключа. «Тогда что ты делаешь здесь в поле?» Я толкнул дверь, и она тут же открылась. «И что было внутри сарая? Как вы думаете?» Питер вплел последнюю соломинку и соединил края. Получился замечательный венок. «Наверное, — сказал он, — там вы увидели поле мейсон А вот теперь в самую точку!» — воскликнул старший инспектор. «А как вы догадались?» «Да, это было поле мейсон И она ни капельки не испугалась, когда меня видела, ни чуточки. «Так, моя девочка», — сказал я ей, — «мне не нравится, что ты здесь. Что все это значит?» «А Крачли мне говорит, — не твое дело, тупой коп. Она совершеннолетняя». «Возможно, — говорю, — но у нее есть мать, и мать хочет, чтобы она была порядочной девушкой. А все, что у вас тут происходит, — это нарушение порядка». И мистер Моффит мне за это ответит. Потом мы с ним переругались». И я сказал девушке, у тебя есть ключ, который ты получила незаконно, и если у тебя осталась хоть капля ума, ты сейчас же поедешь со мной домой. На этом все и кончилось. Я отвез ее домой, но ну и задала мне перцу эта малышка по дороге. Что касается меня, я бы твоих таких сволочей, как Рачли, в тюрьму сажал. Извините, милорд, не обижайтесь, миледи. Питер закончил венок и надел его на голову. — Сущие негодяи! — — заметил он. — Эти типы, вроде Крачли, с огромными белыми клыками и сладкими речами. — Сломать две ветки для лука и стрелы, а третью — так, для удовольствия, сказала харет Фрэнк Крачли не знает, с кем он связался. — Тупой коп! Я ему покажу копа! — Да, явная нехватка галантных чувств, сказал Питер. афелия для души, но Хлоя — мое истинное пламя. Но заставлять отца Офелии делать ключ для Хлои... — Нет, это просто бестактно. — Не мое дело следить за порядками в осредственной школе, — сказал инспектору, — но это Полли Мэйсон сама напрашивается на неприятности. — Мы в следующее воскресенье венчаемся! Она была твердая, как железо. — Неужели, — ответил я, — на твоем месте я бы сегодня хватал его в охапку и бежал вместе с ним к священнику, пока он не передумал. Если у него честное намерение, нет никакой необходимости воровать ключи от чужих сараев. И я ей ничего не сказала о девушке из Лондона. С этим покончено. Но где есть одна, там запросто могут оказаться и две. Их и было две, — задумчиво сказала Харриетт. Вторая была в Пэкфорте. «Какая такая вторая?» — спросил Кирк. Харриетт во второй раз за вечер рассказала печальную историю мисс Твиттертон. «Господи, кто бы мог подумать!» И инспектор рассмеялся от души. — Бедная старая Агит Виттертон! Целоваться с Фрэнком Крачли на церковном дворе — вот это здорово! Но Питер и Харриет ничего не ответили. Постепенно он успокоился и опять задумался. Глаза смотрели в одну точку, губы беззвучно шевелились. «Минуточку, — Минуточку-минуточку, — сказал Кирк, которые наблюдали за ним, затаив дыхание, — Агит Виттертон и молодой Крачли... «Это наводит меня на одну мысль. Значит, вы говорите...» «Вот, я был уверен, что вспомнил». «Конечно, вы должны были вспомнить», — полголоса проговорил Питер. «Двенадцатая ночь!» — волнуясь, воскликнул Кирк. «Орсину! Вот кто это! Бела как лунь! О, Боже всемогущий! Старухам пусть остаются старики! Я всегда знал, что в Шейкспире что-то есть!» Он немного помолчал и продолжил совсем другим голосом. «Смотрите-ка, все это очень поучительно, но вы только посмотрите! Если Аги Твиттертон нужны были деньги для Фрэнка, и у нее были ключи от дома, что могло помешать ей, а?» «Ничто», — сказал Питер. «Только не забывайте, все это нужно доказать!» «Я все это время приглядывал за Аги Твиттертон!» — сказал старший инспектор, — и все время думал над тем, что она мне говорила. И потом она могла знать о завещании. Ведь тот, кто это сделал, должен же был как-то попасть в дом. — А почему вы так решили? — спросил Питер. — нокс приспокойно мог выйти в сад. Там все и могло произойти. — Нет, — сказал Кирк, — в саду ничего не могло произойти, и вы это знаете так же хорошо, как и я. — Почему? — Да потому что не было ни земли, ни гравия на его подошвах, его одежда была совершенно чистой, и в это время года, особенно если учесть, что всю последнюю неделю шли дожди, он вряд ли пошел прогуляться по саду перед сном. Уберите свои силки, милорд, вам не поймать пальчшнепа, в эту ловушку я не попаду. «Гамлет», — грустно сказал Питер, — «очень хорошо, а теперь мы вам расскажем обо всех путях, которыми можно попасть в этот дом». Полчаса тихой беседы несколько поколебали решимость инспектора, но не убедили его окончательно. — Послушайте, милорд, — наконец сказал он, — мне понятна ваша точка зрения, и в этом вы совершенно правы. Совершенно очевидно, что одних слов недостаточно. Он мог бы, или она могла бы, или они оба могли бы. Вижу, что немного небрежно смотрел то окно и люк на крышу, и мы плохо искали орудие убийства, но лучше поздно, чем никогда. Завтра утром я к вам приду и мы опять все осмотрим. И еще одно. Я приведу с собой Джо Селлана. Попробуйте-ка расспросить его еще раз. И посмотрим, как обстоит дело с Рамами. Ведь что не говори, а он раза в два шире, чем вы, милорд. И что касается вас, милорд, лично вы пролезете в любую дырку, если это потребуется, включая суд и жюри присяжных, если позволите так выразиться. А теперь не старайтесь унести меня в сторону». Я пока ничего не буду выдвигать против Аги Твиттертон. Я просто выясню, кто убил нокса и докажу это. И я действительно это докажу, даже если для этого придется прочесать всю деревню маленьким гребешком. В таком случае, сказал Питер, завтра вам придется встать очень рано, потому что наши лондонские друзья явятся за мебелью, замками, сундуками и прочим. Надеюсь, они прихватят с собой люк на крышу. — возразил инспектор, — и, возможно, оставят окна и двери. — А теперь, друзья мои, мне пора домой. Простите, что побеспокоил вас. — Ну что вы, инспектор, — успокоил его Питер. — Маленькие вечеринки — это самое приятное из неизбежных неприятностей. К тому же у нас получился маленький вечер памяти Шекспира. Вы не находите? — Видишь, — сказала Харриет, — когда Питер проводил инспектора и вернулся в гостиную. У него все-таки были причины врываться к нам за полночь. Но, боже мой, хоть бы сегодня больше уже никого не было. У меня уже давно не было такого трудного дня. Бандр уже стал похож на собственную тень и отослал его спать. А что касается меня, за этот день я стал каким-то другим человеком. Мне тоже кажется, что до завтрака я была совсем другой. И знаешь, Питер, я испугалась. Всегда этого терпеть не могла, всегда боялась оказаться собственницей. Ты же знаешь, всю жизнь старалась этого избежать. Уж я-то знаю. Он скорбно посмотрел на нее. Бежала, как красная королева. Да, ты прав. А теперь я вдруг обнаружила в себе это мерзкое качество. Понять не могу, что на меня нашло. Ужасно! Неужели это опять когда-нибудь может произойти? Не знаю, — улыбаясь, — сказал он. Не могу себе представить. Весь мой опыт общения с женщинами, а были женщины многих национальностей, с трех отдельных континентов. Почему отдельных? Разве обычные континенты перемешаны, как сорта чая? Не знаю. Но так гласят древние книги. Три отдельных континента. Весь мой опыт не помогает мне объяснить тебя. Ты совершенно беспрецедентный случай. Ты ни на кого не похожа. Почему? Разве собственный инстинкт беспрецедентный случай? Наоборот. Это так же обычно, как грязь после дождя. Но чтобы распознать его в себе и попытаться избавиться от него, вот это необычно. Если ты хочешь быть обычной женщиной, милая, ты должна его в себе холить или лелеять, и превратить в ад собственную жизнь и жизнь окружающих. И еще ты должна придумать этому какое-нибудь другое название, ну например, «самопожертвование», «преданность» ну, или что-то в этом роде. Если ты будешь так себя вести, все подумают, что мы безумно любим друг друга. Хорошо, но если я еще хоть раз буду так себя вести, ради всего святого не поддавайся, ты мне, Питер, — Обещаешь? — Если тебя это успокоит, обещаю. Терпеть не могу ссориться, особенно с тобой. Я и подумать не могла, что ты окажешься таким слабохарактерным. Если ты поддашься этому один раз, потом это повторится снова, потом еще раз и так до бесконечности. Не сердись на меня. Обещаю, если это случится еще раз, я возьму в руки хлыст. Так о чем же я думал до этого? Ах, да, о женской ревности или о том, что тебе возразить? или о браке вообще, или о нашей странной женитьбе, мы женаты и будто не женаты, разве так может быть? Или о том, можно ли мной управлять, или я собирался тебе объяснить, как это лучше сделать? Не помню, о чем я думал, я просто услышал твой голос, и мне опять трудно дышать. Я вела себя просто ужасно, Питер, я тебя очень расстроила, я все испортила, все, что ты мне раньше говорил, знаешь, я верю тебе, как самому себе». «Послушай, дорогая, ради Бога, давай возьмем слово «собственность», обмотаем вокруг его шеи веревку и вздернем. Терпеть не могу это слово. Не хочу ни говорить, ни слышать его. Оно совершенно бессмысленное. Мы не можем быть собственниками кого-то другого. Мы можем только отдавать и жертвовать всем, что имеем». Шекспир, как сказал бы Кирк, «не знаешь что случилось со мной сегодня вечером». У меня такое чувство, что распались какие-то цепи. Я говорю совершенно неожиданные вещи, такие, которых никогда от тебя не ждал. Будто я уже прожил сто лет. Я тоже сегодня много чего наговорила. Кажется, я сказала все, кроме... Это правда. Ты еще ни разу мне об этом не сказала. Ты всегда находила для этого какие-то другие слова. И я их, наконец, хочу услышать. Я тебя люблю. Очень мужественный поступок. Хотя мне пришлось выдирать их из тебя» как пробку из бутылки. И почему так трудно произносить эту простую фразу? Я личное местоимение, именительный падеж, люблю глагол, действительный залог, означает по принципу мистера Сквирса. Идем в постель и будем изучать его значение. Окно в гостиной все еще было открыто. Для конца октября воздух был необычайно теплым и спокойным. Где-то совсем рядом кот, наверное, тот самый рыжий, замяукал требовательно и пронзительно. В темноте Питер подошел к подоконнику, его ручка наткнулась на каменное преспопье. Он хотел получше его рассмотреть, но, передумав, разжал пальцы. — Да кто я такой, — слуг сказал он, — чтобы бросать камни других смертных. Он зажег свечу, потушил лампы и пошел наверх.